Глава пятнадцатая. Татарский пир на костях. А князей имаши, издавиша и покладеша под доски, а сами сверху Сядоши обедати, и так, да, как князи живот свой скончаша. Троицкая летопись. На берегу Калки, на высоком Кургане, Субудай и Богатур созвал всех своих тысячников и сотников на торжественное моление Бог войны Сульде. Этого потребовал угрюмый лохматый шаман Бекки, в остроконечной шапке с медвежьей шкурой на плечах, обвешанной ножечками, куклами и погремушками, старый колдун ударял колотушкой в большой бубен и, приплясывая, ходил по кругу, где в середине лежали связанные Мстислав Романович, великий князь Киевский, и другие одиннадцать доверчивых русских князей. Покачивая головами и причмокивая, татары их осматривали и жалели, что среди пленных не хватало князя Мастисляба. Очень им хотелось посмотреть на прославленного у русского джебе. Шаман Бекки выкрикивал молитвы и прижал к волосатому лицу бубен. То свистел дроздом, то гукал, как филин, то рычал, как медведь, или завывал волком. Это он беседовал с могучим богом войны сульде, подарившим монголам новую победу. Слышите, как гневается бог Сульде, ревел шаман. Сульде, опять голоден, он требует человеческой жертвы. Тысячи татарских воинов расположились на равнине вокруг кургана. Они развели костры и кололи молодых кобылиц. Татары принесли оглобли и доски, оторванные от русских повозок, и навалили их на связанных князей. Триста татарских военачальников уселись на этих досках. Подымая чаши с кумысом, они восхваляли грозного бога войны Сульде, покровителя монголов, и славили непобедимого потрясателя вселенной краснобородого Чингисхана. Отказавшись от денег за выкуп снатнейших русских князей, татары жертвовали богу Сульде этих пленных, дернувших вступить в бой с войсками, посланного небом Чингисхана. Богатуры гоготали, когда из-под досок неслись стоны и проклятия раздавленных князей. Стоны и крики постепенно затихали, и их заглушила ликующая песня монгольских воинов. «Вспомним!» Вспомним степи монгольские, голубой кирулен, золотой анон. Сколько, сколько монгольским войскам втоптано в пыль непокорных племен. Мы бросим народам грозу и пламя несущий смерть Чингисхана сыны. Пески сорока пустынь за нами кровью трусов обогрены. Во время пиршества стал полководец тухучарную йон и просвистал сигнал, сзывающий стрелков на главной охоте. Все затихли, услышав знакомый призыв. Тухучар поднялся и стал кричать воинам. «Великий Каган Чингисхан — самый мудрый из людей. Он все предвидит и за сто дней, и за тысячу лет. Он послал меня за вами, стуменом храбрецов, чтобы я разыскал непобедимых тигров, Джовена Субудай богатура. он мне сказал, что лучший вам от него подарок — это прислать воинскую подмогу в день битвы. Верно, верно, воскликнули монголы. Нигде не останавливаясь, мы проходили разные страны. Сюда мы видели следы несокрушимого монгольского клинка. Мы спрашивали, где славные богатуры Джебе и Исубудай. Испуганные жители, падая на колени, махали руками на запад. Мы примчались сюда перед началом битвы, и в нее врезались мои десять тысяч всадников. Соединившись с вами, мы быстро разгромили длиннобородых урусов. Слава тебе, Тухучар! Ты прибыл вовремя! Тухучар продолжал. Великий владыка Мира Чингисхан подумал о вас и через меня прислал свою волю. Его священное письмо привез нарочный гонец. Десять тысяч моих Садников оберегали его, как драгоценные алмазы, доставили невредимым сюда. Смотрите, вот он!